Битва за Дон Восток всегда жил по своим строгим правилам. Там было свое понимание жизни, свое представление о ценностях, о чести. Он прощал, но никогда не забывал обиды. Вражда Алан и Тюрков из-за реки Дон длилась долго. И после хана Акташа не затихала она. Спор рано или поздно должен был закончиться. Кто-то должен был умереть. Ведь не река была причиной, река служила поводом. Дон считался восточной границей Европы. За право входа на европейскую землю воевали кипчаки. Препятствовали им не Аланы а все те же греки и римляне, которые помогали Аланам и которые желали видеть тюрков лишь федератами, то есть зависимыми батраками, поставляющими солдат в иностранные легионы. Таковы были скрываемые тайны политики тех лет. Слово «дон» пришло на географическую карту из речи Алан, утверждают некоторые. Что ж, пусть так. У Алан оно означало «вода». Возможно. А разве другие реки состоят из песка и камней? Конечно, не из-за названия реки шло противостояние. Кипчакам нужен был беспрепятственный выход на Дон, в степи Европы. Надо заметить, что тюрки уже давно облюбовали эти места. Их всадники знали дорогу сюда еще до новой эры. Отдельные роды селились здесь, на свободных землях, еще до прихода кипчаков. Но о массовом заселении земель речь не шла. Теперь кипчакам требовались новые земли, потому что их население росло. И росло быстро. Богатая жизнь городов и станиц влияла на численность населения. Признавались большие семьи и богатые, зажиточные дворы. «Четверо детей – не семья», – говорили тюрки. «С пятым или седьмым ребенком мужчина получал уважение в обществе. И лучше, если бы были мальчики». По традиции, которая зародилась у степняков, в чем доме оставался младший сын. Он помогал престарелым родителям, а старшие дети уезжали на новые земли или шли на службу в армию. Какие мудрые были законы у Дэшты Кипчака. Страна жила ради детей, с заботой о них. Поразительно. Ребенка берегли, как умели, чтобы он потом берег родителей. Если по каким-то причинам в семье был только один сын, юноши на ухо вешали серьгу. На службе в строю, при команде «Равняйся», командир, видя солдата с серьгой, не посылал его на опасное дело. Не имел права. А тот, кто был последним мужчиной в своем роду, носил две серьги в ухе. Ради сохранения фамилии, рода, его берегли особо зорко. В армии, надо отметить, служили все. Служба была обязательной повинностью и очень почетный, исключений не признавали. Если юноша не был в строю, ему запрещали жениться, девушки не смотрели на него, и парни из кожи вон лезли, лишь бы отличиться. Армия была могучим стимулом в жизни общества, ее свято уважали. Перед службой юноша выхаживал себе же жеребенка, в строй шел с боевым конем и со своим оружием. Был неплохо подготовлен к походной жизни, многое умел. Этого требовала, опять же, традиция. Мальчишка всегда работал. На безделье ему не оставалось времени. Он целый день либо помогал родителям по хозяйству, либо тренировался со сверстниками. В трудах и заботах парни постигали правила степной жизни. А как иначе их постичь? Кипчаки рождались всадниками. Никто в мире не сидел лучше в седле. Конь — это второе «я» тюркского народа. И для мужчин, и для женщин. Нет чище существа, нет благороднее, чем конь. Тюрки были признанными мастерами коневодства. Это не пустые и не громкие слова. Они домашнили коня. Других кандидатов нет. В диком виде лошадь водилась только на территории древнего Алтая и нигде больше. В древнетюркском языке было сорок эпитетов, означающих «масть коня». Да что там сорок эпитетов! Вся лексика коневодства связана с тюркским языком, вернее, с народом-всадником. Храбрецы отчаянной удалью радовали видавших виды стариков. Джигитовку там приравнивали к искусству. Конь и человек у тюрков сливались в единое целое. Оценить это произведение культуры великой степи сможет лишь тот, в ком не остыла тюркская кровь. Без скачек, без состязаний кипчаки не знали праздников, не ведали будней. Вот почему конница стала главной ударной силой Дэшт и Кипчака. Но ее для войны с Аланами оказалось мало. Аланы в бою брали умением. Они расчетливо вели сражения, выстраивали боевой квадрат, плотно закрывались медными щитами и выставляли вперед длинные пики не подойти. Короткие мечи и легкие луки в руках аланских воинов останавливали любого. Всадников не выручали их мечи, слишком коротки для удара. В военном искусстве аланы превосходили тогда и римлян, и тюрков. Но кипчаки нашли к ним свой подход. Долго искали и нашли. Придумали тяжелый лук, Он вошел в историю оружия, как тяжелый лук тюркского типа. Не всякий молодец растягивал такой лук полтора метра длиной. Не всякий мог пустить стрелу с железным наконечником. Получилась страшная убойная сила. А еще тюркские умельцы придумали свистящие стрелы. Тоже удачное военное изобретение. Стрела в полете издавала устрашающий звук, как беду, накликающий свист, несся за ней. Словно демон летел. Видимо, были и другие изобретения, другие новинки. К сожалению, военная история того времени исследована учеными слабо. Наконец настал 370-й год. Исторический год. Хан Баламир пошел на Дон. У него были серьезные аргументы для серьезного разговора. Алана не знали о новинках тюркских оружейников. Они привычно выстроили боевой квадрат и замерли в ожидании нападения. Горнисты пропели тяжелую песнь атаки. Буря была неминуема. Но тюрки на этот раз не спешили с атакой. Хан Баламир поцеловал знамя, потом произнес слова клятвы напутствия и лишь потом, по давней тюркской традиции, осенил воинов знаком тенгри. Войско медленно пошло на сближение. Перед строем неприятеля всадники встали. Послышалась боевая песня «Вперед выехали лучники». Залп свистящими стрелами поверг противника в ужас. Над головами Алан будто зашумели злые духи. Ведьмы стали кликать беду. Армия забеспокоилась. Но это была лишь психологическая атака. Она удалась. Ее продолжили богатыри-лучники. Их тяжелые стрелы разили на убой. Медные доспехи защищали Алан, как яичная скорлупа. Тюркские стрелы пробивали их на вылет. Боевые ряды рухнули, началась паника. И вот тогда бой принял желанный ход. Взлетали мечи и рубили, рубили, рубили, рубили без устали. Уже река покраснела от крови. Уже земля почернела трупов, а они все рубили, рубили. Тюрки ушли победителями. И два года не возвращались на окровавленный дон. Земле требовалось время, чтобы успокоиться. Лишь в 372 году кибитки разведчиков вновь прибыли сюда. На этот раз выбирать места для городов и станиц в ничейной Европе. Археологи установили по кирпичным фундаментам, что почти все старинные города по Дону заложены именно в то время. Заложены кипчаками. За рекой Танаис закрепилось новое имя, уже тюркское Дон. Или Анадол. Матушка Дон. Дон означает холмистая местность. Сравните, на древнем Алтае были Дон Терик, Дон Хатан и другие. Значит, тюрки знали это слово, пользовались им. Название подчеркивало, что река протекает не по плоской степи, а по степи с возвышенностями и холмами. Вот о чем рассказала эта короткая и выразительное имя – Дон.